К сожалению, я не... — Это вовсе не у меня неприятности, — быстро пояснила девушка. — Дело касается моей подруги, которая не так давно приехала в Америку. Ее зовут Найя Тормик. Длинные черные ресницы затрепетали. — Мы вместе работаем в школе Николы Милтона на 48 восьмой улице. Может быть, знаете, школы танцев и фехтования, не слышали? — Мы встречались с Милтоном, — ворчливо ответил Вулф. «За столом у моего друга Марко Вукчича. Но, боюсь, в настоящее время я слишком занят». Девушка даже бровью не повела. «Мы с ней хорошие фехтовальщицы!» — затараторила она. «Фехтовать мы учились в Загребе, в Усмокорсине, на рапирах, саблях и шпагах. Ну, уж танцы — совсем просто» ток мы освоили минут за двадцать, а богачей обучаем ему уже за пять уроков, причем за вполне приличную плату. Правда, расплачиваются они с Николой Милтоном, а нам перепадают уж какие-то крохи, поэтому сейчас, когда Ния влипла в эту дурацкую историю, мы не можем себе позволить заплатить вам так же много, как некоторые другие, хотя кое-что заплатим. К тому же мы ведь как-никак из Загреба, Так вот, беда, в которую попала Ния, не шуточная, ведь Ния совершенно ни в чем не виновата, она ведь не какая-нибудь воровка, как думают эти простофили американцы, но ее могут посадить в тюрьму, так что, пожалуйста, поторопитесь. Вулф скривился всем своим видом, показывая, как ему при его отвращении к работе невыносимы подобные уговоры, да еще когда счет в банке исчисляется пятизначной цифрой. Да и остановить жестом ладони поток слов посетительницы. Он заговорил увещевающе, к сожалению, я сейчас слишком занят. Карла Ловхен пропустил его слова мимо ушей. Я пришла к вам вместо Нии» потому что у нее сегодня очень ответственный урок, а нам с ней во что бы то ни стало необходимо сохранить эту работу. Но, конечно, вам нужно встретиться с ней самой, поэтому вы должны отправиться в школу Милтона. Он как раз назначил сегодня общую встречу, чтобы разобраться со случившимся, ведь больше и не лепится и вообразить нельзя. Заподозрить Нию, что она способна залезть кому-то в карман и украсть бриллианты, но мне даже страшно подумать, чем... Все это кончится, если это кончится тем, что предрекает Милтон, если бриллианты не возвращат. Впрочем, постойте, я же должна вам рассказать. Я разинул рот от изумления. Обычно, проведя два часа на ногах в оранжерее, Вулф спускается в одиннадцать утра в кабинет, устраивается в кресле за столом и благосклонно прислушиваясь к моим мелким колкостям воздает должное свежему пиву. Сдвинуть его с места в это время можно с таким же успехом, как десятитонный валун. И вдруг у меня на глазах он приподнялся и встал. С неясным бормотанием, которое можно было принять за извинение или за проклятие, не взглянув ни на посетительницу, ни на меня, он прошествовал вон из кабинета через дверь, ведущую в прихожую. Мы только проводили его взглядом, после чего Карла Лофхен повернулась ко мне. Я заметил, что глаза ее широко раскрыты. «Он что, заболел?» — резко спросила она. Я покачал головой и пояснил. "Вульф чудаковат, вполне типичная для него выходка, хотя со стороны может и впрямь показаться, что он нездоров». Впрочем, его недуг не имеет ничего общего с сотрясением мозга или, скажем, коклюшем. Однажды, когда в том кресле, где вы сейчас сидите, расположился один весьма уважаемый юрист, что Фриц? Дверь, которую захлопнул за собой Волф, открылась снова, и на пороге возник Фриц Бреннер. Судя по его лицу, он был сбит с толку. Пожалуйста, старчи загляни на минутку в кухню. Я поднялся и, извинившись, вышел. В кухне на большом покрытом клеенкой столе лежали заготовленные к обеду продукты, однако Ниро Вулф торчал там, обуреваемый, отнюдь не внезапно вспыхнувшим любопытством к приготовлению пищи. Он монументально возвышался над холодильником с лицом, описать которое я не берусь. «Вы проводи ее!» Проревел он едва и переступил порог кухни. О, Господи! Честно говоря, я и сам слегка раскипятился. Но она ведь пообещала, что кое-что заплатит. И такими словами и аллигатор оттаял бы. Если вы по ее глазам прочли, что ее подруга Ния и в самом деле стибрила те стекляшки, то могли бы, по крайней мере, «Арчей!» Настолько взбешенным я видел Вулфа едва ли не впервые. Лишь единожды в жизни мне пришло пятывать со всех ног. Я жду, прочим, от дамы, причем именно из Черногории. Это случилось много лет назад, но до сих пор каждая клеточка в моем теле помнит этот кошмар, как наяву. Я просто... Не в состоянии описать, какие чувства охватили меня в ту минуту, когда эта Черногорка нежным голосом провлеяла. — Хвала Божо, Выставь ее!